Иногда волна набегала на лодку, что вызывала крики у женщин, думающих, что они тонут. Наконец, сквозь туман слабо пробился луч. И вдруг, подобно разрывающемуся парусу, туман рассеялся, и исчез перед лучами восходящего солнца. Скло серое море виднелось вокруг лодки на бесконечном пространстве. Ни одной точки, никакого признака того места, где погиб Тюранс. Что же касается других лодок, они тоже исчезли, точно улетучились вместе с туманом. Воскрешая на минуту надежда у потерпевших крушение, пропала. Они были совсем одни. Трудно вообразить себе более ужасное безвыходное положение. Вода начинала бурлить, принимая более прозрачный и синий цвет. Это был для всех очень тяжёлый момент. Наступил утренний пронизывающий холод. На светло-голубом небе всплывали красноватые облачка. легкие и воздушные, как перья. Солнце с каждой минутой становилось ярче, и его благодатные лучи, высушив измокшие одежды несчастных, доставили им первое приятное ощущение после катастрофы. С наступлением дня Калетта с лихорадочной тоской окинула взглядом всю лодку. Кого-то из своих она найдет среди окружающих ее лиц. Мать Калетта. отца, жирара, генриха, мартину. А что, если никого из них нет? При этой мысли ей чуть не сделалось дурно. Слёзы мешали ей смотреть. Она смахнула их. Почти никого она не знала. В основном это были пассажиры на совой части, которых она даже никогда не встречала. её матери увы здесь не было и хотя она это знала, но уверенность, подтверждающая печальный факт, была слишком тяжела. Она зарыдала. Осматриваясь дальше, она узнала Легуена, правившего рулём. Ей было приятно встретить доброго матроса в такую горькую минуту. Сколько раз бывало она вместе с Жераром давала ему мелочный табачок, необходимый для его счастья. А там, на том конце лодки, доброе загорелое лицо, улыбающееся сквозь слёзы. Это Мартина. Они издали, протягивали друг другу руки. Глаза молодой девушки вдруг видят в нескольких шагах над дне лодки лежащий силуэт с белым альбомом. Это Жерар. Мёртвый, заснувший, с отчаянным криком она бросилась к нему, не обращая внимания на протесты соседей. Она упала на колени перед своим юным братом. Как он бледен! Огромный багровый синяк на его лбу показывал, что он сильно ушибся. Она стала обнимать его и умолять выйти из этого состояния. Скорее она с радостью увидела, что он открыл свои измученные глаза. "Жерар, дорогой мой, что с тобой? Ты ранен?" спрашивала Калетта с тревогой. "Я споткнулся о борт", пробормотал Жерар с мутным взглядом и с трудом выговаривая слова. "Но это ничего, пройдёт. Где остальные? Ах да, Я теперь помню, меня спустили насильно. О, Калета, Дюранс-то! Все кончено? Все погибло?» Не будучи в силах говорить, она только утвердительно кивнула головой. «А папа, мама, Генрих!» — воскликнул Жерар, приподнимаясь. «Их здесь нет». Едва выговорила Калетта сквозь слёзы. О, как я рада, что хотя бы мы-то с тобой вместе. Но другие лодки. Я не знаю, где они. Только что взошло солнце, и посмотри, мы одни кругом ничего. Ничего. Ни души. Но они не могут быть далеко от нас. Это уж очень странно. О, только бы они не пошли ко дну. Нет, нет, воскликнула Калетта, содрогнувшись при такой ужасной мысли. Вспомни, что нам рассказывала Легуен. Он здесь, в конце лодки, а также и Мартина. Ты знаешь, что в море ситуации меняются неожиданно быстро. Довольно 10 минут, чтобы всё изменилось к лучшему или к худшему. Часто какая-нибудь волна или туман могут скрыть от нас вещи, которые находятся от нас всего в нескольких сотнях метров. О, если бы он говорил правду! И если бы они были близко от нас, наши бесценные родители, наш Генрих, наши друзья!» В волнении она прячет лицо в своих руках и горько плачет. Бедняжка Жерар, сам вытирая свои глаза, — старается удержать дрожание губ и в свою очередь внушить сестре уверенность, которой сам не чувствует. Ты права, Колетта, говорит он. Они должны следовать по тому же пути, как и мы. Может быть, их понесло течением, но мы встретимся на суше. Лина в лодке сказала: "Колетта, немного погодя. Миняшка. Она ещё несчастнее нас. У неё никого нет. Она мама так любила её, прибавляет она разбитым голосом и уронив голову на плечо Жерара, перестала сдерживаться. Бедный мальчик искусал себе все губы, чтобы не расплакаться. Он должен был утешать, поддерживать свою сестру. замените ей покровителей, которых она лишилась. Он обнял её. "Ну будет голубчик". Нежно, но решительно остановил он её. "Мы должны быть неизмеримо счастливы, что нас не разлучили. Будем надеяться, что и наши дорогие отсутствующие или в одной лодке тоже, или близко от нас, и мы скоро найдём их". Как говорит Легуен, Одного часа бывает довольно, чтобы много изменить на море. Почём знать? Может быть, сегодня же вечером мы их встретим на каком-нибудь судне, приютившем их. Невозможно, чтобы мы не встретили ни одного корабля. Это море судоходное.